Глава 29. Трагедия в господской усадьбе. К ночи всё было кончено, и мы остались с четырьмя трупами. Мы прикрыли их тряпьём, какой могли найти, и вышли из хижины, притворив за собой дверь. Их дом должен был быть их могилой, так как они были недостойны христианского погребения в земле. Они были как собаки, как дикие звери, или прокажённые, и ни одна душа, дорожащая вечным спасением, не рискнула бы вмешаться в судьбу этих отверженных. Едва отошли мы от дома, как я услышал звуки шагов по гравию. Сердце замерло у меня в груди. Никто не должен был видеть, что мы выходили из этого дома. Я потянул королею за платье, и мы притаились за углом. Теперь мы в безопасности, сказал я. Но это первое предостережение. Если бы ночь была светлее, этот человек непременно увидел бы нас. Может быть, это не человек, а какое-нибудь животное. Возможно. Но человек это или животное, всё равно необходимо постоять здесь, пока он пройдёт мимо. Тише, он приближается. Шаги действительно приближались. Они направлялись прямо к хижине. Если это был зверь, нам нужно было скорее уходить. Я хотел выступить вперёд, но король схватил меня за руку. На секунду всё стихло. Затем мы услышали тихий стук в дверь хижины. Я содрогнулся. Стук повторился, затем мы услышали тихий заглушённый голос. "Мать, отец, мы свободны. Но принесли вам такие известия, от которых вы побледнеете, а сердца ваши забьются от радости. Но нам нужно бежать как можно скорее". Отец, мать, разве вы не слышите? Я потянул кораляк к другому углу хижины. Идём. Теперь мы можем выйти на дорогу. Король упирался, хотел возражать, но в ту же минуту мы услыхали, что дверь отворилась, и поняли, что несчастные люди увидали дорогих мертвецов. Идёмте, повелитель. Сейчас они зажгут огонь, и мы будем снова свидетелями страшного, раздирающего душу зрелища. Он последовал за мной. Как только мы вышли на дорогу, я побежал. После некоторого колебания король, отложив в сторону церемонии, последовал моему примеру. Я не хотел думать о том, что происходило теперь в хижине. Я не мог выносить этого. Я гнал от себя ужасные мысли. И я ухватился за первую мысль, которая пришла мне в голову, чтобы разговаривать и думать о чём-нибудь. У меня была оспа, от которой умерли те люди, и мне нечего бояться. Но если вы не хварали Так король перебил меня, говоря, что его беспокоит совсем другое. Эти молодые люди говорили, что они освободились. Но каким образом? Не может быть, чтобы их господин освободил их? Ко мне всякое сомнение, они убежали. Вот это меня и беспокоит. Я боюсь, что они бежали, и теперь вижу, что вы тоже боитесь этого. Я не могу сказать точно. Я только подозреваю, что они бежали. Но если им удалось, то я рад за них. Но как же? Что такое? О чём вы так беспокоитесь? Если они действительно убежали, мы должны арестовать их и выдать их господину. Это наша обязанность. Ведь нельзя же допустить, чтобы он терпел оскорбление от людей низшего сословия. Опять началось старое. Он видел только одну сторону факта. Он был рождён таким и воспитан с такими предрассудками. Его вены были наполнены наследственной кровью, пропитанной бессознательной жестокостью. Он получил такое наследие от целой вереницы предков, каждый из которых вносил свою долю отравы в кровь последующих. Посадить людей в тюрьму без доказательства их виновности, оторвать их от семьи, не было преступлением, потому что они только простые люди и подданные своего господина, которому должны подчиняться, каковы бы ни были его требования. Но если эти же люди захотят освободиться, сознавая несправедливость своего заключения, они нанесут оскорбление своему господину, что не может остаться безнаказанным с точки зрения каждого добросовестного человека, сознающего свой долг относительно священной касты. Более получаса старался я отвлечь его внимание от несчастных беглецов, и только совершенно постороннее обстоятельство помогло мне. Поднявшись на небольшой холм, мы увидали красное зарево пожара. Пожар, сказал я, Пожары вообще интересовали меня, потому что я устроил уже приличное количество страховых обществ и начал также заводить кое-где пожарные машины и приучать лошадей, надеясь мало-помалу устроить всюду пожарные депо. Духовенство протестовало против страхования жизни и имущества, находя это дерзким вмешательством в предопределение Божие. Никакие возражения, что это не есть вмешательство, а только уменьшение дурных последствий, не помогали. Они видели пользу страховых полисов и всё-таки твердили, что это грех и нарушение воли Божией. Пока они грозились грехом и наказанием свыше и старались препятствовать моим начинаниям, я успел ввести и страхование от несчастных случаев. Уж на что глуп рыцарь и падок на всякие суеверия, а редко из них выходил теперь на турнир, не имея в шлеме полиса страхования от несчастного случая. Мы стояли, окружённые непроницаемым мраком и мёртвой тишиной. Но вот зарево стало разгораться всё больше и больше, и вместе с тем до нас стал долетать какой-то неясный гул, причина которого мы не могли понять. По временам он увеличивался, но потом, казалось, удалялся и даже смолкал, унося тайну, в которую мы тщетно старались проникнуть. Мы стояли на холме и вглядывались в тёмную дорогу, вьющуюся среди стены стоящего леса. Затем мы прошли ощупью, должно быть, с полмили. Гул возрастал и приближался. Очевидно, начиналась гроза. Подол порывами ветер, блеснула молния и раздались раскаты грома. Я бежал впереди, не видя дороги. Яркая молния осветила вдруг лес, и я увидал перед собой висящего на дереве человека. Зрелище было ужасное. В ту же минуту разразился страшный гром, и дождь полил как из ведра. Всё равно мы должны снять с верёвки этого человека, может быть, он ещё жив. Молния сверкала теперь беспрестанно и ночь наёт мас менялась ярким светом. Висящий человек то появлялся передо мной, то вновь исчезал в темноте. Я сказал королю, что мы должны снять его, но он не соглашался. Если он повесился сам, значит, хотел лишить своего господина его собственности, так пусть и висит. Если его повесили другие, следовательно, они имели на то право. И тогда пусть висит. Но, пожалуйста, без возражений. Оставим его здесь ещё и по другой причине. Когда блеснёт молния, оглядись кругом. Двое других висели в пяти шагах от нас. Нечего оказывать бесполезные любезности мертвецам в такую погоду. Они уже не могут поблагодарить нас. Идём, нечего больше медлить. Он был прав, и мы пошли дальше. По дороге мы встретили ещё шестерых повешенных, которых освещала молния. Нам становилось жутко. Но кроме грома раздавался и прежний таинственный гул, который становился всё яснее и яснее. Теперь уже это был не гул, а рёв, рёв человеческих голосов. Мимо нас промелькнул в темноте человек, за ним гнался другой. Оба исчезли. Промелькнула ещё какая-то тень, ещё и ещё. Неожиданный поворот дороги, и мы очутились прямо против горящего дома. Пылала громадная усадьба, От неё уже почти ничего не осталось. По всем направлениям бежали люди, другие гнались за ними. Я предупредил короля, что здесь совсем небезопасно для незнакомых людей. Нам нужно уйти в сторону, пока не выяснится дело. Мы вернулись немного назад и спрятались в лесу. Отсюда мы увидели мужчину и женщину, преследуемых толпой. Страшное дело должно было совершиться перед нами. Пожар прекращался, гроза тоже стихала. Людские голоса смолкли, и вокруг нас снова воцарились темнота и тишина. Мы рискнули выйти из нашего убежища и осторожно пошли вперёд. Несмотря на страшную усталость и желание спать, мы не решились остановиться, пока не ушли на несколько миль от пожарища. Наконец мы подошли к хижине угольщика и попросили пустить нас переночевать. Женщина встала и отворила нам дверь. Мужчина крепко спал на соломенной подстилке на полу. Женщина со страхом смотрела на нас, пока я не объяснил ей, что мы странники, потеряли дорогу и проплутали по лесу всю ночь. Она сделалась тогда разговорчивее и спросила, слышали ли мы об ужасных событиях в усадьбе аббат Саура. Да, слышали, но теперь нам нужен был только отдых и сон. "Продайте нам вождом", тырвало её король. "А сами уходите отсюда. Ночевать с нами вместе опасно, потому что мы пришли от больных оспой". Это был хороший поступок, но в нём не было необходимости. Лицо, изуродованное оспой, было самое обыкновенное явление в народе. Я сразу заметил, что и хозяйка, и хозяин были рыбы. Она пригласила нас войти и сказала, что не боится заразы. Очевидно, предложение короля купить дом для ночлега поразило её, и она была чрезвычайно почтительна с нами, стараясь устроить нас насколько возможно удобнее в своей грязной лачуге. Мы проспали до полудня и проснулись до такой степени голодные, что даже деревенской пищи показалось королю вкусной, особенно ещё и потому, что была в весьма ограниченном количестве. Разнообразием она тоже не отличалась, так как состояла из луковиц, соли и обычного деревенского хлеба, похожего на корм для скота. Женщина всё время говорила о событиях вчерашнего дня. Господский дом загорелся внезапно в 10 или 11 часов ночи, когда все уже спали. Все поселяне собрались и спасли семью за исключением самого господина, который исчез. Все были в отчаянии от его исчезновения, и двое молодых дворовых погибли, разыскивая его в горящем доме. Через некоторое время нашли его труп в шагах в 300 от дома. Он был связан и весь покрыт ноживыми ранами. Кто сделал это, неизвестно. Подозрение падает на одну бедную семью, с которой барон особенно жестоко поступал в последнее время. Конечно, вместе с ними стали подозревать и всех родственников и знакомых. Достаточно было подозрения, и некоторые слуги барона объявили крестовый поход против преступников. Муж женщины тоже принимал участие в походе и вернулся домой только на рассвете. Известия, принесённые им, были ужасны. 18 человек повешены или зарезаны. Двое дворовых и 13 заключённых погибли в огне. А сколько было всего заключённых? 13. Следовательно, все погибли, никому не удалось спастись? Где ж спастись? Конечно, все погибли. Но когда народ спасал семью барона, неужели никто не вспомнил о них? Угольщик смутился. "Да того ли было, чтобы отпирать подземелье в такое время", сказал он. "Как ты уверен, что никто не отпирал подземелье? Никто и близко не подходил, чтобы отпирать или запирать. Болты так крепко задвинуты, кругом поставили караул. Если бы кто и попробовал бежать, так сейчас же поймали бы. Однако никого не поймали. Как бы то ни было, трое убежали", сказал король. "И тебе следовало бы объявить об этом и выдать их, так как они убили барона и подожгли дом". нужно было ожидать, что он именно это скажет. С первой минуты угольщик с женой выслушали его слова с живейшим интересом и с полной готовностью сейчас же идти и поступить по данному совету. Но потом лица их изменились, и они начали расспрашивать нас. Я тоже предлагал им вопросы и всё время внимательно наблюдал за их лицами. И скоро я мог заметить, что известие о том, что мы видели бежавших заключённых и знаем, откуда они совершенно изменило их настроение. Их усердие и интерес к делу были уже далеко не так искренни. К счастью, король не заметил этой перемены. Я перевел разговор на события минувшей ночи и видел, что наши хозяева были довольны этим. Прискорбно было видеть рвение, с каким притесняемый и угнетаемый народ принимал участие в преследовании и наказании своих же односельчан в интересах своего притеснителя. Угольщик помогал вешать своих товарищей, зная, что они виноваты только в том, что их подозревают. И ни он, ни его жена не видели в этом ничего ужасного и противоестественного. Горько было видеть это человеку, мечтающему о республике в этой стране. Я вспомнил о времени на тринадцать столетий позднее, когда бедные белые нашего юга презираемые и оскорбляемые со всех сторон рабовладельцами, обязанные своим унизительным положением существованию рабства в стране, трусливо поддерживали тех же рабовладельцев во всех движениях за сохранение рабства. И в конце концов они же взялись за оружие и рисковали жизнью, сражаясь с противниками института унижавшего их. А втайне эти бедные белые ненавидели рабовладельцев и сознавали свой позор. Возвращаясь к несчастному угольщику, я видел в нём близнеца бедного белого в отдалённом будущем. Король нетерпеливо торопил угольщика. Если вы будете возиться тут целый день, то преступники скрыются, они не будут дожидаться, чтобы их поймали. Нужно взять лошадь и ехать скорее по их следам. Женщина заметно побледнела, но не двинулась с места. А муж смотрел растерянно и нерешительно. Пойдём, друг, сказал я. Пройдём немного вместе, я покажу тебе в каком направлении они могли скрыться. Если бы они протестовали против несправедливых налогов или тому подобных притеснений, я не стал бы помогать их поимке. Но когда люди убивают подобным образом высокопоставленное лицо и сжигают его дом, это другое дело. Последние слова были прибавлены для успокоения короля. Человек пошел за мной более решительно, но с видимым неудовольствием. Отойдя немного, я спросил, «В каком в родстве? Двоюродные братья?» Он так побледнел, что видно было даже сквозь слой сажи на лице. Задрожал и остановился. «Господи, откуда ты это знаешь?» «Я не знаю, догадываюсь. Бедные парни погибли, а хорошие люди были. А ты всё-таки собираешься донести на них? Он не знал, как отнестись к моему вопросу, и ответил, запинаясь: "Да. Тогда я скажу тебе, что ты негодяй". Он обрадовался так, как будто я назвал его ангелом. "Хорошие слова ты говоришь, братец. Кажется мне, что ты не донесёшь на меня за то, что я не исполнил своего долга". Долга Твой долг не мешать этим людям. Пусть скроются. Они не виноваты в своём преступлении. Растроганный и удовлетворенный, смотрел он на меня. Осмотревшись кругом, не идёт ли кто по дороге, он сказал почти шёпотом: "Откуда идёшь ты, братец? Что говоришь такие слова и не боишься?" "Эти слова не опасно говорить нам между собой. Разве ты скажешь кому-нибудь, о чём я с тобой говорил?" "Я?" Я прежде дам разорвать себя на части диким лошадям. Но «Ну, так и представь мне говорить то, что я хочу. Я не боюсь повторить тебе то же самое. Я знаю, что барон причинил много зла той несчастной семье, ну и получил то, что заслужил. На их месте я сделал бы то же самое. Страх и стеснение оставили угольщика. Благодарность и благородное воодушевление звучали в его голосе, когда он заговорил. Если ты даже шпион И если твои слова будут ловушкой для меня, всё-таки мне так приятно слышать их, и другие такие же, что я готов пойти за это на виселицу так же охотно, как съесть хороший обед после целой жизни голодания. Теперь я скажу слово, и ты можешь донести на меня, если вздумаешь. Я помогал вешать моих соседей, потому что дрожал за свою шкуру. Разве мог я проявить мало усердия в том, чтобы наказать за смерть моего господина? И все помогали по той же причине. К чему мы радуемся его смерти, а для виду проливаем лицемерные слёзы, чтобы нас не тронули? Ну вот. Я и сказал всё, что хотел сказать. И рад, что эти слова сорвались с моего языка, они облегчили мою душу. А теперь веди меня хоть на эшафот, мне всё равно. Вы видите, как я был прав? В глубине души человек всегда остаётся человеком. Века притеснений не могут вытравить из него человеческое естество.